Прибыл только в ночь на 22 сентября. По операсводкам дивизии 241-й полк 21 сентября в бой не вводился. В ночь с 21 на 22 сентября переправились 1045-й и 1047-й палки, пульбат и мелкие подразделения 284-е СД. Как уже было сказано выше, дивизию предписывалось использовать для контрудара во фланг немцам с так и не занятой высоты 102,0. Штурм Мамаева кургана, занятого сильными подразделениями 24-й ТД и подпертого ее танками, неизбежно стал бы для 284-й СД весьма дорогостоящим. Вскрытие факта, что высота 102,0 остается в руках противника, и прочно ему держивается, могло привести к крайне неприятным последствиям для командовавшего 62-й армией всего неделю Чайкова. Однако в этот момент перегруппировавшаяся с высоты 102.0 немецкая 295-я ПД под звунывный вой штук начала наступление в направлении набережной Волги. Удары пекировщиков И артиллерийская подготовка продолжались с 5:00 до 6:20 22 сентября. Хотя продвижение немецкой пехоты проходило с трудом, создаваясь угроза центральной переправе. Уже в 9:45 утра 22 сентября Чуйков отдал приказ, предписывающий 284 СД наступать вдоль Волги. При этом нельзя не отметить, что никакого мгновенного обвала фронта в центре Сталинграда в ходе наступления 295-й ПД не произошло. Это не удивительно. 295-я ПД на тот момент была уже достаточно слаба, как уже указывалось выше, заключение о её возможностях было однозначным. Дивизия пригодна для обороны. Частично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 295-я ПД двумя полками продвинулась к прибрежной дороге, то есть даже не к Волге, и произошло это не на участке обороны 34-го гвардейского СП, а в полосе слабой 112-й СД. В дневном донесении немецкого корпуса указывалось, из-за упорнейшего сопротивления в забарикадированных домах, в земляных бункерах Кровопролитное сражение с применением огнеметов и сосредоточенных подрывных зарядов с хорошей поддержкой штурмовых орудий саперов не дало никакого результата. Под удар попал 34-й гвардейский СП дивизии Родимцева, укрепившийся в городе. Согласно оперсводке дивизии, прорыв в итоге произошел в районе площади 9 января и оврага Долгий, На фланге 13-й гвардейской СД. По операсводке в полку осталось до 40 активных штыков. Общие потери 13-й гвардейской СД за 22 сентября исчислялись в ЖБД 160 человек убитыми и 370 человек ранеными. Было потеряно сразу 15 танковых из 36 имевшихся на 15 сентября и 26 ручных пулемётов. Однако, судя по всему, эти данные не полные. Ход боя, родившийся в интервью комиссии Минса, описывал так. Цитата. Утром, примерно часов в 10, 22-го противник перешёл в наступление, смел передний край, вывел из строя шесть пушек.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 По процитированному немецкому документу добился несомненного успеха в обороне. Как указывалось в опера сводке на 24.00 22 сентября в частях 13-й гвардейской СД осталось в 34-м гвардейском СП 48 активных штаков. В 39-м гвардейском СП 135 активных штаков. в 42-м гвардейском СП 298 активных штыков. Части на правом берегу Волги располагали восьмью 76-мм полковыми пушками, одинстью 45-мм пушками, 18 у станковыми и 29 ручными пулемётами. Ночью родинцев получил около 500 человек пополнения. По составленному позднее, уже в январе сорок третьего года акту, только 34 гвардейский СП, получив в течение 23-24 сентября 1388 человек пополнения, то есть фактически был восстановлен заново, несмотря на ограниченные успехи немецкого наступления 22 сентября, поставила крест на объединении подразделений 13-й гвардейской СД в центре Сталинграда в единое целое. Надштаба 62-й армии Крылов оценила обстановку следующим образом. Цитата. «Вплоть до 21 сентября сохранялась надежда, что одна из удачных контратак позволит 42-му полку соединиться со своим первым батальоном». Конец цитаты.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 Ему удалось чудом пробраться через линию фронта из района вокзала. Он сообщил, что 1-го стрелкового батальона больше не существует. Все его бойцы и командиры в неравных боях пали смертью храбрых. Конец цитаты. За 22 сентября 13-я гвардейская СД заявила о 43 подбитых и сожженных танках противника. На штаба Крылов... В воспоминаниях также пишет об уничтожении больше трёх десятков танков противника силами 13-й гвардейской СД. Насколько обоснована является эта заявка? Во-первых, участие именно танков представляется сомнительным. Танки 6-й армии подпирали оборону наземного моста 14-м корпусом и в высоту 102.0 24-й ТД. Поэтому Речь всё же идёт о штурмовых орудиях, приданных армейскому корпусу. Во-вторых, сегодня мы располагаем данными противника, есть с чем сравнивать. Хорошо видно, что резкого скачка вниз в численности парка штурмовых орудий не просматривается. Более того, в донесении за 23 сентября в явном виде указывалось отсутствие безвозвратных потерь орудий.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 В боевом составе 385-го СП осталось 44 человека, 524-го СП – 27 человек. Для восстановления положения здесь 13-й гвардейской СД пришлось задействовать ветерана штурма Госбанка, заградительный батальон и разведроту. Еще один пример того, что в Сталинграде заградотряд использовался отнюдь не вредно. По первоначальному назначению. Удары отступления 34-го гвардейского СП 22 сентября привели к оголению правого фланга 42-го гвардейского СП. Это привело к окружению 5-й роты 2-го батальона, прорвалась к своим 23 сентября. При этом уже к ночи на 23 сентября Силами 39-го гвардейского СП была выстроена оборона фронтом на юг. В ночь на 24-е последовало вклинение немцев, которые попытались отразить проверенным резервом из-за град батальона, усиленной ротой. Но безуспешно. Немцы закрепились на берегу Волги. Разумеется, наиболее серьезным аргументом против немецкого наступления в центре города – Явилось свежее соединение. В район завода Метис 22 сентября выдвигается 284 СД и силами двух полков переходят в наступление в полосе вдоль Волги. Судя по всему, как раз в этот момент произошла огненная атака, описанная в мемуарах Зайцева. Путь наступления 1047-го И 1045-го полков проходил через группу огромных баков нефти синдиката на берегу Волги. По горячим следам событий в интервью комиссии Минса Зайцев вспоминал: цитата. Там было 12 бензобаков. Эти 12 бензобаков мы заняли. Потом вылетели 60 самолётов противника и начали бить нас. Взорвали бензобаки, нас облило бензином.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 Однако ввод в бой 284-й СД в районе нефтесиндиката сам по себе еще не означал облегчение положения в центре города. Требуясь усилить позиции, атакованные 22 сентября 13-й гвардейской СД. Для этого было решено использовать один полк из другого соединения, находившегося в резерве, 193-й стрелковой дивизии, генерал-майора Смехатврова. Она понесла большие потери в боях на Брянском фронте в районе Воронежа в июле 1942 года и была выведена в резерв для докомплектования в район города Курган. С 8 августа дивизия приступила к приёму пополнений от части. В течение месяца соединение принимало пополнение и усиленно занималась подготовкой и сколачиванием частей. Численность дивизии была доведена практически до штатной, и из Кургана она выехала, насчитывая 10 655 человек. Костяк рядового и младшего комсостава составляли русские и украинцы, 5861 и 1338 человек соответственно. Много было казахов.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 переправились 2-й батальон и 2 роты 1-го батальона. В ночь с 24 на 25 сентября переправились остальные подразделения, а только в ночь с 25 на 26 сентября к ним присоединился 3-й батальон. В ходе переправы были понесены первые потери, 7 человек убитыми и 31 раненым. В то моменту переправа находилась под обстрелом артиллерии и миномётов немцев, а причал на правом берегу под огнём автоматчиков, очевидно пулемётных расчётов, занятых немцами, господствующих над берегом домах. 76-мм полковая батарея осталась на левом берегу Волги, что не благоприятствовало ведению уличных боёв. К тому моменту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 Выход на позиции происходил под огнём, и первому эшелону 685-го полка не удалось овладеть домами на набережной. С прибытием на следующую ночь ещё одного батальона удалось отбить и занять первый ряд домов на набережной. Прибытие третьего батальона обеспечило некоторую стабильность и второй эшелон обороны, пусть и в сотнях метров от реки. Правда, В критической ситуации резерв сразу же начал растягиваться. Родинцев изымает роту и рокирует её на левый фланг, обнажившийся в связи с распадом обороны соседа в районе устья Царицы. Несмотря на упомянутое высшим офицером связи ОКХ о тупении немецких солдат от бесконечных уличных боёв 24 сентября немецким корпусом Всё же предпринимается очередное наступление с целью разгрома советских частей, оборонявшихся южнее вокзала Стренграт-1, непосредственно севернее Царицы. Как указывалось в истории 71 ПД, для поддержки запланированного наступления 24 сентября дивизии придавали с батареи зенитно-артиллерии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 Считало снабжение войск боеприпасами недостаточным. Наступление начинается в 7.00 утра 24 сентября при энергичной поддержке авиации. В наступлении в месте 71-й ПД был задействован в высвободившейся южнее царицы один пехотный полк 94-й ПД. Немецкие атаки встретили Яростное сопротивление обороны. На участке, непосредственно прилегавшем к железной дороге, к югу от вокзала и в районе городского театра, здания со львами, в тот момент оборонялся 272-й полк НКВД. В дневном донесении армейского корпуса указывалось, противник оказывает упорное сопротивление в каменных многоэтажных домах севернее устья царицы,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 пущенного в здании после его обстрела танками, то есть штурмовыми орудиями. По определению Вен-фельдшера Ефросининой, находившейся на КАП и подвергшейся действию отравляющих веществ, противником был применен хлорпикрин. Несмотря на серьезное сопротивление, 71-й ПД и полку 94-й ПД удается оттеснить обороняющийся в течение дня ближе к устью Царицы. 25 сентября ожесточённые бои в устье Царицы продолжились. Как указывалось в дневном донесении немецкого армейского корпуса, некоторые подвалы пришлось выжигать огнемётами и подрывать сосредоточенными зарядами. Однако сопротивление постепенно стало слабеть. 25 сентября 71-я ПД взяла 600 пленных. Расход боеприпасов армейского корпуса был уже не рекордным. 222 тонны за 25 сентября. 750 тонн шестая армия в целом, хотя в это число входило 335 210-миллиметровых выстрелов. К тому моменту уже было достаточно очевидно,